Глава 7. Левин и ревность. То, что происходит между Стивой и Долли после их примирения в начале романа, называется семейной ролевой игрой. Они вели ее и раньше, но теперь она осложнилась. Стива теперь не просто муж, беспомощный во всем, что касается домашних дел, но еще и виноватый муж. Играть и ему, и ей будет сложнее особенно на людях, но они с этой новой игрой прекрасно справятся, потому что они, как это ни странно, идеальная супружеская пара. Почти такая же идеальная, как в старосветских помещиках Гоголя, где два старичка, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, у них даже отчества одинаковые, как у брата и сестры, только тем и занимаются, что предаются непрерывной ролевой игре, Где он ее подначивает, подшучивая над ней, а она делает вид, что его не понимает и сердится на него. Здесь игра другая. Она будет подшучивать над ним, а он будет делать вид, что на нее обижается. В свою очередь он будет делать вид, что вечно виноват перед ней. А она будет делать вид, что прощает его. А что будет каждый из них думать и чувствовать при этом на самом деле – не суть важна. Беда Левина в том, что он не понимает ролевых семейных игр и не принимает их правил. Он слишком душевно прямолинеен и вдобавок по-настоящему ревнив. Он главный ревнивец в этом романе. Единственный настоящий Отелло. Это объединяет его с Долли, но с той только разницей, что Долли, став другой, становится хитрее и искуснее в семейной жизни. А вот от Левина, женившегося на ее младшей сестре, ждать этого не приходится. А в этом смысле он не изменится так же, как не изменится Стива. Иногда одни из самых важных сцен Ванни Карениной кажутся нам несущественными. Так построен этот сложнейший из мировых романов. Такова его причудливая арочная архитектура. Он сложен из камней разного размера, от крупных до очень маленьких, но порой именно маленькие камешки удерживают строение. Если их вынуть, оно рассыпается. Вот Стива, всласть нагулявшись в Петербурге, сияющий и довольный приезжает в имение Левина, где у своей уже замужней и беременной сестры кити гостит Долли с детьми.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 Неужели все дело только в том, что ему неприятен вид ролевой игры между Стивой и Долли, которая, конечно, не может не догадываться, чем занимался ее муж в столице? Это так. Но не это главное. Рядом с Левиным стоит Китти, а рядом со Стивой стоит Васенька Весловский. Васенька – важный персонаж в романе, на которого не обращают должного внимания. Кстати, это единственный персонаж, кроме Долли, который присутствует в обоих имениях – и Левина, и Вронского, в Покровском и Воздвиженском. Сам по себе он мало интересен но, как лакмусовая бумага, он проявляет темпераменты сразу трех мужских героев – Левина, Вронского и даже Каренина, хотя он с ним не знаком и не познакомится. Левин думал, что вместе со Стивой в Покровское приедет отец кити старый князь Щербацкий. С тестем у него полное взаимопонимание. Они оба консервативных взглядов на институт брака и в целом на жизнь. Но Левин ошибся, приняв того, кто сидел в коляске за старого князя. Когда он приблизился к коляске, он увидал рядом со Степаном Аркадьичем не князя,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 которое он произвел, заменив собою старого князя, Весловский весело поздоровался с Левиным, напоминая прежнее знакомство, и, подхватив в коляску Гришу, перенес его через поинтера, которого вез с собой Степан Аркадьевич. Левин не сел в коляску, а пошел сзади. Ему было немного досадно на то, что не приехал старый князь, которого он чем больше знал, тем больше любил,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 Когда одна пара отражается в другой, Стива целует руку Долли, Васенька, Китти. Ничего предрассудительного в этом нет. Никто, кроме Левина, не придает значения этому поцелую. Но как Долли не может не знать, что губы Стивы в этот момент, так сказать, не нечисты, но он целовал ее? Так Левин мгновенно переносит эту нечистоту поцелуя Стивы на поцелуй Васеньки. Долли играет в счастливую жену. Она хорошо научилась делать это. И Левин обязан играть в счастливого мужа и гостеприимного хозяина. Проблема в том, что он этого делать не умеет и никогда не научится. С этого момента начинаются странные для постороннего взгляда терзания Левина, которые завершатся еще более странным эпизодом, без которого мы не поймем настоящего характера Левина. Но прежде обратимся к Каренину. Сколько раз я перечитывал роман, но никогда не обращал внимания на одно из его ключевых мест. Сцена, когда Анна в карете признается мужу в измене, после того, как Вронский с лошадью упал на скачках, широко известна и многократно экранизирована. Она очень эффектна и пронзительна, в ней столько психологии и драматургии. — Может быть, я ошибаюсь, — сказал он. — В таком случае я прошу извинить меня. — Нет, вы не ошиблись, — сказала она медленно.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 Анна больше не в силах переносить всю ложь в своих отношениях с мужем. К тому же она уже беременна туронского Это вскоре так или иначе откроется. А ведь когда-то она думала, что очень даже неплохо умеет лгать. Анна говорила, что приходила ей на язык и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи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 Просто сначала она не знала, до какой степени способна лгать в глаза и где тот рубеж, за которым лгать она уже будет не способна Этот рубеж и обозначился на скачках. Но первой причиной, побудившей Анну к началу лжи, был Каренин. Тоже большой любитель ролевых игр. Вронский был не первым, кто объяснился Анне, замужней женщине, в любви. В романе об этом говорится мимоходом, как о чем-то не слишком значительном. Вернувшись из Москвы в Петербург, после того, как Вронский объяснился ей в балагом, Анна раздумывала о том, сообщить ли об этом мужу. Такое признание не роняло бы ее в его глазах, ведь сама она не совершила ничего предрассудительного. Как поступил бы в этом случае Каренин, мы можем только гадать. Вызвал бы он Вронского на дуэль. Это вряд ли, такая возможность была у него позже, но он ею не воспользовался. Отказал бы Вронскому от дома? Несомненно. Он потом и попытался это сделать. Запретил бы Анне посещать салон Бетси? Едва ли. Он сам там нередко бывает. Но в любом случае тонкая ниточка лжи была бы прервана.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 «Да, слава Богу, и нечего говорить», — сказала она себе. В этот момент Анна солгала самой себе. На самом деле говорить было о чем. Например, о том, что в Москве на балу она почувствовала себя прекрасной женщиной, что ей душно с Карениным, живущим строго по часам, железный бой которых она ежедневно слышит в их квартире что она не часть мебели, расставленной в правильном порядке, что у нее могут быть какие-то интересы, кроме ежедневного обслуживания гостей Каренина, скучными ей самой разговорами. Это был бы тяжелый для нее и мужа разговор. Но это было бы лучше того, что она получила в результате отказа от него. И виноват в этом был прежде всего Каренин, когда-то не отреагировавший на первый сигнал, прозвучавший от жены. Да, та странная история с молодым человеком. Опять-таки реакция Каренина могла быть любой. Например, гнев. Со своим подчиненным, в отличие от Вронского, он мог бы легко расправиться. И даже был бы в этом случае прав. «Если ты служишь в моем ведомстве, не приставай к моей жене». Это могла быть необоснованная ревность, которая бы обрушилась не на незадачливого любовника, а на Анну. Мол, дыма без огня не бывает. Если признался, значит, подала повод, кокетка. В любом случае, это была бы сердечная реакция, а не те пустые слова, что он Анне сказал. В итоге получил Вронского. Потому что был не ревнив.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 Ревность, что и говорить, низкое чувство, а для него важного сановника в пожилом возрасте еще и неприличное, но иногда бывает лучше вести себя неприлично и даже позорно, чем правильно. Именно так поступил Левин, когда Вася Весловский стал невинно по светским понятиям флиртовать с Китти. Два дня Левин мучился сам, мучил и Китти, которая не знала, как ей вести себя с Весловским и как реагировать на беспричинную ревность мужа. Но в конце концов он разрубил этот Гордиев узел совершенно неприличным, опять же по светским понятиям, поступкам. Он выдворил Весловского из своего имения. Кужа Сустивы, Долли, княгини Щербатской и даже самой Китти. Это был неприличный поступок и даже в какой-то степени позорный, потому что Левин показал всем, что ревнует свою жену к ничтожеству. Но он сделал то, чего не сделал Каренин, когда узнал об ухаживаниях за Анной своего подчиненного. Тоже ничтожного человека в сравнении с ним. И почему-то после отъезда Весловского всем в доме супругов Левиных стало гораздо легче. Похожая история была в жизни самого Льва Толстого. В рассказе о том, как Левин ревновал кити к Квисловскому, Толстой беспощадно описал самого себя, утверждал сын писателя Сергей Толстой. В своих воспоминаниях Татьяна Кузьминская рассказывает о двух случаях выпроваживания гостей из Ясной Поляны. В первый раз, в 1863 году, был изгнан Анатолий Шосток, ухаживавший за Татьяной Андреевной. Лев Николаевич велел заложить лошадей, а Соня сказала Анатолию, что в ввиду ее скорой болезни она думает, что ему будет лучше уехать. Во второй раз, по словам Кузминской, Лев Николаевич попросил уехать своего знакомого Рафаила Писарева. Это было в сентябре 1871 года. Писарев был помещиком Епифанского уезда, очень красивым, высокого роста, мускулистым молодым человеком. Татьяна Кузьминская пишет, Соня, сидя у самовара, разливала чай. Писарев сидел около нее. По-моему, это была его единственная вина. Он помогал Соне передавать чашки с чаем. Он весело шутил, смеялся, нагибаясь иногда в ее сторону, чтобы что-либо сказать ей. Я наблюдала за Львом Николаевичем. Бледный, с расстроенным лицом, он вставал из-за стола, ходил по комнате, уходил, опять приходил и невольно мне передал свою тревогу. Соня также заметила это и не знала, как ей поступить. Кончилось тем, что на другое утро По приказанию Льва Николаевича был подан экипаж, и лакей доложил молодому человеку, что лошади для него готовы. Обсуждать поступок Левина и самого Толстого с рациональной точки зрения невозможно. Ревность – иррациональное чувство, особенно когда она не имеет под собой основательной причины. Здесь вопрос в другом, в двусмысленности отношений между близкими людьми. Нет ничего хуже двусмысленности в таких отношениях, и любой поступок, ее как-то разрешающий, будет посторонним казаться неправильным, неприличным и даже позорным. Важно, чтобы он был. В противном случае позорная ситуация будет только затягиваться и становиться еще более двусмысленной, как это было с Анной, Вронским и Карениными. Но Васенька не был бы Васенькой, если бы после его выдворения из Покровского он сразу исчез бы из романа. Нет, он отправился в Воздвиженское к Вронскому. Приехавшая туда Долли увидела, как он флиртует с Анной. Дарья Александровна видела, что Анна недовольна была тем тоном игривости, который был между нею и Весловским, но сама невольно впадала в него. Вронский поступал в этом случае совсем не так, как Левин. Он, очевидно, не приписывал болтовне Весловского никакой важности и, напротив, поощрял эти шутки. Как и коренин Вронский ведет себя правильно. В отличие от Левина, он не унижает себя и любимую женщину беспричинной ревностью. Но, в отличие от Кити, Анна находится в другой ситуации. она Несчастливая молодая жена, а несчастная любовница, которую презирает весь свет. Поэтому, позволяя Весловскому флиртовать с Анной, Вронский на самом деле унижает ее своим равнодушием. Он-то выше всего этого, а она... Чего она-то стоит, если за ней нахально ухаживает какой-то Васенька? А ее любимого мужчину, ее рыцаря... Это нисколько не заботит. Она подошла, села рядом с Долли и с виноватым выражением, вглядывая в лицо, взяла ее за руку. «Что ты думаешь? Что ты думаешь обо мне? Ты не презирай меня. Я не стою презрения. Я именно несчастна. Если кто несчастен, так это я», выговорила она и, отвернувшись от нее, заплакала. Когда Анна будет играть на чувствах Левина, свод замкнется, и камни сложатся в своем порядке. Анна, Каренин, Вронский, кити и Левин соединятся в одно арочное звено. Весловский и его двойник, молодой подчиненный Каренина, займут в нем свое место в качестве цементирующего материала. Это еще одна особенность, необычной архитектуры романа.